Седьмое, 8 сентября. Ночь. Сейчас у меня такое ощущение, будто кто-то промыл мне мозги. Я чувствую небывалую ясность ума и даже легкий душевный подъем. Наверное, это от того, что я наконец-то все понял. Джина больше не придет. Она физически не сможет этого сделать, потому что она уже пришла ко мне 12 лет назад, чтобы устроиться на работу. Пришла перекрасить перед этим волосы в мягкий золотистый цвет и сказала, что ее зовут Дженни. Очевидно, ее отец все-таки сумел провести переброс в последний раз, и она решила использовать его, чтобы навсегда остаться со мной». Вот почему она так загадочно улыбалась, уходя в серый монотонный дождь. Она знала, что еще не все потеряно. Судьба оставила ей шанс, и она решила использовать его до конца. И она это сделала. Она называлась Дженни, так как знала, что мне нравится это имя. Она была уверена, что я не узнаю ее, потому что я ее ни разу не видел. Она не смогла назвать город, из которого приехала, потому как в то время города с таким названием просто не существовало. Так же, как и не было духов Вертюжар. Теперь я вспомнил нашу первую с Женей Ночь любви. Тогда она тоже сказала мне, что я ее первый и единственный мужчина. Поначалу я не понял смысла этой фразы, ведь все говорило об обратном, но уточнять было как-то неудобно, да и Дженни сразу перевела разговор на другую тему. И в ту же ночь я его забыл. А вот сейчас, через 12 лет вспомнил. Не правда ли смешно вспоминать то первое, что было лучшим в твоей жизни только теперь, когда этого человека нет рядом. Но тем не менее, это факт. Вот почему Джина любила зеленые яблоки и маринованные огурцы. Вот почему кольцо так идеально ей подошло. Вот почему она пришла в этот дом через 12 лет после нашего знакомства. За окном светлеет. 8 сентября окончательно вступают в свои права. Завтра у моей жены день рождения. У Джины или у Дженни? Да, собственно говоря, какая разница? Главное, что она у меня одна и самая необыкновенная и любимая. Дженни, милая. Прости меня, если сможешь. Прости за то, что я усомнился в своем отношении к тебе. Прости за то, что я забыл тебя на какое-то время. Прости за то, что каждый вечер я с нетерпением ждал именно тебя. Теперь ты знаешь, что кроме тебя у меня никого нет. Ты была для меня одной, ты и сейчас у меня одна. Ты одной и останешься. Если, конечно, я еще когда-нибудь смогу увидеть тебя. Совсем расцело. Попробую привести себя в порядок. Надо ехать. Ехать к моей любимой и единственной Дженни, которая не оставила меня даже тогда, когда я поссорился с ней. Я беру зеркало, и пристально вглядываюсь в свое лицо. Такое ощущение, что в зеркале отражаюсь не я, какая-то отвратительная уродливая маска с черными провалами вместо глаз. Меня вновь охватывает дрожь. Кое-как я встаю, неуклюже подхожу к окну и долго смотрю на серое свинцовое море. бою ветра? который бушует за стенами дома, мне слышатся страшные чужие голоса. Морские волны накатывают на берег рыча слома создания из другого мира, и старые стены колеблются, как тонкие покрывала под черным дыханием неведомой бездны. Я медленно возвращаюсь к столу, тяжело опускаюсь на стул и вновь принимаюсь писать дневник. И чувствую, как разум начинает постепенно меня покидать. Но я должен закончить, чего бы мне это ни стоило. Мне до сих пор непонятно, как это могло произойти, но, тем не менее, оно произошло, и я не мог этого не записать. Теперь кто-то вышел из-за двери и постоянно стоит у меня за спиной, так что каждую минуту, мне приходится оборачиваться. И хотя там никого нет, я все равно знаю, что где-то в доме притаились страшные черные котята. Благо, что я нашел свечу, иначе бы я окончательно сошел с ума в жидкой чернильной темноте и сером туманном воздухе. Он сгустился по-настоящему. Я реально чувствую это, потому что кровь все сильнее и сильнее леденеет в жилах. Правая рука совсем не слушается, и сейчас меня преследует только одна мысль, лишь бы успеть записать до конца то, что я хочу. Теперь мне кажется, что в доме появилась Дженни. И хотя я знаю, что этого не может быть, ощущение не пропадает. Вот сейчас звякнут чайные блюдца на кухне, она войдет в комнату и спросит, почему я сижу в темноте. Бедная, бедная моя девочка, я так хочу увидеть тебя, но силы окончательно покидают меня, а вместе с ними в серой утренней дымке растворяется разум. Ты знаешь, Похоже, я понял, почему дед так криво ухмылялся, когда рассказывал мне об этом местечке. Душу здесь никогда не успокоить, потому что она упокаивается здесь навсегда. Но я, конечно, постараюсь, чтобы до этого не дошло. Пока я еще способен что-либо соображать, я хочу поздравить тебя с днем рождения который наступит завтра. Мне почему-то кажется, что я не увижу завтрашний день, но вместе с тем кажется и другое. День этот будет светлым и солнечным, а серая туча отчужденности и непонимания наконец-то покинут небосвод. Так пусть твоя жизнь в дальнейшем будет такой же яркой и светлой, как завтрашний день. Ведь все небосвода Исчезнет то, что постоянно сгущало и обрачало атмосферу вокруг тебя, то, что мучило тебя весь последний год твоей жизни. Исчезну я сам. Я знаю, что я не имел права плохо поступать по отношению к тебе, и поэтому сейчас я ухожу. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь найдет мой дневник. И прочитает его Может быть Он передаст его тебе А может быть Он поймет Что на свете все-таки существует Настоящая Безграничная любовь Я не смогу сделать этого сам И поэтому хочу Попросить нашедшего Положите пожалуйста На задний двор дома Дженни Цветы к сентябрю